Библиотека всемирной литературы, том 10. Серия 1. Литература Древнего Востока, Античного мира, Средневековья, Возрождения, 17 и 18 веков. Песнь о Орланде, коронование Людовика, Нимская телега, Песнь о Сизи, Романс Серо Издательство Художественная литература, Москва, 1976 год. Страниц 655. Содержание на страницах с 651 по 655. Томашевский. Героические сказания Франции и Испании. Страница 5. Песнь о Роланде. Перевод Ю. Корнеева. Страница 27. Корнивание Людовика перевод Корнеева страница 147. Нимская телега перевод Корнеева страница 217. Песнь Арциди перевод Корнеева страница 259. Романс о ром, романсы исторические, романсы о короле Родриго. Родриго открывает заколдованную туалетскую пещеру. Перевод Левича. Страница 363. Как король Дон Родриго влюбился в Лакавун, когда она мыла волосы в руднике. Перевод Левича. Страница 364. Родриго и Лакаван. Перевод Левичем. Страница 365. Говорят влюблён Родриго. Перевод Левича. Страница 366. Лакава оплакивает свой позор Перевод Ревича, страница 368 Граф Хулиан клянется отомстить Родриго за бесчестье дочерям Перевод Ревича, страница 368 Потерянное королевство, перевод Горской, страница 370 Плач о гибели Испании, перевод Ревича, страница 372 «Покаяние короля Родриго», перевод «Горской», страница 372-я. «Романсы о Бернардо дель Карпио», перевод «Моранам» и «Савичам». «Рождение Бернардо дель Карпио», страница 375-я. «Бернардо надевает траур», страница 375-я. «Жалобы графа Салданье», страница 376-я. Бернардо побеждает мавританского короля и избавляет Альфонсо Чистого от поражения и плена. Страница 377. Бернардо тщетно просит свободы для своего отца. Страница 378. Свидание Бернардо дель Карпио с королем. Страница 379. Бернардо бросает вызов. Страница 382. Бернардо вместе со своим родным отправляется на войну с французами. Страница 383. Бернардо добивается того, что ему возвращают отца, но мёртвым. Страница 385. Романсы об инфантах Ларам. Дон Родриго де Ларам. Перевод Юнны Морец. Страница 386 так и инфанты Лара простились со своей матерью и увидели дурные предзнаменования. Перевод «Юнный морец», страница 388. Смерть инфантов Лара, перевод «Юнный морец», страница 390. О великом плаче Донно Гонсало Густьоса в Кордове, перевод «Юнный морец», страница 392. Мударра отправляется мстить за отца и братья. Перевод Юнный Морец. Страница 395. Мударра едет на поиски своего отца. Перевод Юнный Морец. Страница 397. Мударра убивает Дона Родриго. Перевод Леснянской. Страница 398. Романсы о Фернане Гонсалисе. Победа над Абдраменом. Перевод Кудинова. Страница 401. Фернан Гонсалес убивает в сражении короля Навары. Перевод Кудинова. Страница 404. Освобождение графа Фернана Гонсалеса из тюрьмы. Перевод Кудинова. Страница 407. Ссора между графом Фернаном Гонсалесом и королем Леоном. Перевод Леснянской. Страница 409. Король Леона требует у Фернана Гонсалеса, чтобы он присутствовал на собрании кортесов. Перевод Кудинова. Страница 411. Граф Фернан Гонсалес получает свободу благодаря своей супруге. Перевод Кудинова. Страница 412. Роман Саосиди. Перевод Левика. «Как Сид наказал графа, который обидел его отца». Страница 416. Роман Саосиди. Химена, дочь графа Лос-Ану, просит короля о мщении, страница 417. Химена просит справедливости у короля, страница 418. Как справили свадьбу Химены и Родригу, страница 419. Об удивительном соборе, который был в городе Риме, страница 421. Письмо Химены королю, страница 422. Ответ короля, страница 424. О смерти короля Фернандо в замке Кобессон, неподалеку от Валья-Долида. Страница 426. Об инфанте Донье Ураке, что отправилась в Кобессон, дабы очень нехорошо жаловаться отцу своему королю. Страница 426. О Донье Ураке, осажденной в Саморе. Страница 427. Страница 427. Донья Урака вспоминает, как Сид рос вместе с ней во дворце в Саморе Страница 428 О верном саморском рыцаре и о Вель-Идо Дольфосе, который вышел из Саморы, чтобы обмануть короля Дона Санчо, притворившись его вассалом Страница 429 Как плакали костильянцы Страница 430 Страница 430 Как Диего Ордоньес бросил вызов Саморе, страница 431-я. Ариас Гонсалу готовится к поединку, страница 432-я. О бхронах Фернандо Ариаса, страница 434-я. О клятве Санта-Гадеа де Бургос, страница 435-я. Как Сит Гонсалу. «Компеадор послал в Кастилью за женой и дочерьми» Страница 437 Что предал Альвар Фаньес и как был прощен Сид? Страница 438 О чем говорил Сид с новым аббатом Карденьи? Страница 440 Как испугались графы Корион? Страница 442 Как оскорбили дочерей Сида? Страница 444 Страница 444 Ордоньо, племянник Сида, приходит на помощь с сестрам. Страница 446. Сид едет просить справедливости у короля. Страница 447. О Кортесах в Толеду. Страница 447. Как Сид прибыл на совет. Страница 448. Кортесы объявляют графов изменниками. Страница 449. Страница 449. Романса о короле Доне Педро жестоком. Разошлась молва в народе. Перевод Ревича. Страница 451. Как король Дон Педро приказал убить своего брата Дона Фадрике. Перевод Ревича. Страница 454. Донья Бланка сетует на жестокой своего супруга короля Дона Педром. Перевод Ревича. Страница 457. Смерть Донни Бланки де Бурбон перевод Ревечичем, страница 458. А Приоре из Сан-Хуана перевод Горской, страница 460. Священник предупреждает дона Педро об угрожающей ему опасности, перевод Ревечичем страница 462. Смерть короля дона Педро от руки его единокровного брата дона Энрике. Перевод Ревича. Страница 464. Романсы рыцарские, повелистические и лирические. Э Нунью Жаро, Нунью Жаро. Перевод Самойлова. Страница 466. «Это всё случилось в мае», перевод Самойлова, страница 467. «Юнные розы», «юнный розы», перевод Самойлова, страница 468. «Ах, дружище сотоварищ», перевод Самойлова, страница 468. «Ужас, ужас, вслед инфантум», перевод Самойлова, страница 469. «Кибир, лидерская ветеран». «Шолстяная Кабальером» перевод Самойлова, страница 470. «Дон Хуан» перевод Самойлова, страница 472. «Сын единственного графа» перевод Самойлова, страница 473. «Эта дама так прекрасна» перевод Самойлова, страница 474. «О Гайфэрусе» перевод Самойлова, страница 475. «О Гайфэрусе» перевод Самойлова, страница 475. Суженого донья Альдо ждёт, перевод Самойлова, страница 478. Романс а Дурандарти, перевод Самойлова, страница 479. Было так светло и лунно, перевод Самойлова, страница 481. Фонте Фриде ключ студионы, перевод Самойлова, страница 482. Роман с аграфии Арнальдоси, перевод Самойловым Страница 482. Если знал ты Кабальеро, перевод Самойлова, страница 483. Часовня Сан-Симон, перевод Самойлова, страница 483. Роман с аграфией Аллар Косим, перевод Самойлова, страница 484. Есть один в Кастилье-Замок, перевод Самойлова, страница 494. Романс «О Дони Беллардусе». Перевод Самойлова, страница 495. Сообщают «С сожалением». Перевод Самойлова, страница 496. Ай тот парень из деревни. Перевод Самойлова, страница 497. Романс «О меньшой инфантем», Перевод Самойлова, страница 498. «Влюблённый и смерть», Перевод Самойлова, страница 500. Романс «О Дони Беллардусе». Роман Сабура и Волчицы перевод Самойлова страница 501. Подруга Берналья Францеса перевод Самойлова страница 502. Сильнее смерти Любовь перевод Самойлова страница 503. Роман Сопрекрасный Альби перевод Самойлова страница 505. А Бланке Ниньем перевод Мураном страница 506. Правда! Оронсельвайская битва. Перевод Мураном, страница 507. О прекрасной Мересенде. Перевод Мураном, страница 509. О прекрасной Инфанте. Перевод Мураном, страница 511. Дочь графа Флорес. Перевод Мураном, страница 512. Граф Соль. Перевод Мураном, страница 514. Красавится несчастливая в замужестве. Перевод Мураном, страница 514. О благородной даме и деревенском пастухе. Перевод Мураном, страница 519. Разлука. Перевод Мураном, страница 520. Бланка, Флор и Филомен. Перевод Мураном, страница 521. Донья Альда. Перевод Мураном, страница 523. Тогда мне было 15 лет. Перевод Морана, страница 525. О Горинельдо. Перевод Столбова, страница 525. О Короле Мавров. Перевод Столбова, страница 527. Романсы пограничные и муристские. Об утрате Антекеры. Перевод Карпа, страница 529. Об Утрате. Абенамарем и короле Доннихуани перевод Карпа, страница 530. Мориана пленница перевод Линецкой, страница 531. А донибра со перевод Линецкой, страница 532. Осада Алоры перевод Мурана, страница 536. О падении Аламы перевод Мурана, страница 537. А Мавританки Мураими, перевод Мураном, страница 537. О Саиди, перевод Горской, страница 538. А Мариходжи Абнумеем, перевод Горской, страница 539. От Тарфи Гасули и двух мавританках, перевод Горской, страница 541. От Тарфи и Саиди, перевод Горской, страница 542. А Харифим перевод Горской страница 543. А роман со литературным Луис де Гонгором перевод Чежеговой Об Абенсулеме страница 547. Испанец в Оране страница 549. Невольник Драгута страница 551. «Белую вздымая пену» — страница 552. «Ты, что целишься так метко» — страница 553. «Из-за черной синьориты» — страница 554. «Лопе де Вега» — о том, как Абинда Раес поведал Дону Родриго де Нарвайес про свою любовь и получил дозволение насладиться ею. Перевод «Перевод». Данскогова, страница 555. Аполлону в венке лавровом, перевод Данскогова, страница 557. В дни, когда и дуб могучий, перевод Данскогова, страница 559. Поёт тоскуя Фабио, перевод Данскогова, страница 561. Был садовником Болардо, перевод Данскогова, страница 563. «Восходит звезда Венера», перевод «Горской», страница 565-я. «Франсиско Кеведо», перевод «Донского», о том, как Дона Альваро де Луна вели на казнь, страница 568-я. «Оповедь по прошайкам», страница 570-я. «Неудачник», страница 571-я. Проветив непромерные поэтические лести, страница 574. Огородная свадьба, страница 576. Разговор да и с нимущим вздыхателем, страница 578. Отшельница и палегрим, страница 580. Портрет красавицы, страница 581. Преимущество первого из женатых мужчин, страница 582. Примечание А Смирнова, Ю Стефанова, Н Томашерского, страница 587. Конец содержания книги.